Глава 26. Часто я представляю себе жертвенный алтарь. Современные люди, на чьих глазах лежит вечная пелена, не могут постичь смысла жертвы, посвященной Богу. Они страшатся крови и жертвенных углей, не понимая, что только так через кровь и огонь и очищение проходит истинная дорога к нему. Во времена пророков люди на своих алтарях перерезали глотки животным, и когда жертвенная кровь шипела в пламени, сердца их наполняли с благоговением, истово молились они и воздевали руки к небу. Ибо знали и страшились, что Господь может не принять их жертву, и тогда разделят они участь нечестивца Каина. В наше время кровь льется не на алтарях, а в подворотнях. И те, чьи руки держат ножи для жертвоприношений, маньяки, серийные убийцы, заставляющие трепетать целые города, как бессловесный скот приносят в жертву людей. Они возомнили, что это их жертвенный агнец, тельцы и голуби. Как далеки они от истинного пути. Их души раздирает тот же самый страх, потому что чувствуют они, что Господь не приемлет их жертвоприношений, что отрынулны их от себя, как сынов Каина, и скитаются они, пожираемые мраком души своей, не находя приюта и утешения. Но не я. Я знаю верный путь, прямой и светлый. Не нужно трусливо подкладывать на алтарь скотов и в страхе ждать, что Господь не заметит подмены. И везде я читаю знаки своей правоты. В книге пророка Исаии сказано: Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесёт жертву умилостивления, он узрит потом, что долговечны, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. Исаия, глава 53, стих 10. Вот оно. Только через жертвенную муку душа может прийти к очищению. Мы грешны и должны очиститься через алтарь, через страдания. Вот еще, на этот раз в книге Маковеев. Мы страдаем за свои грехи. Если для вразумления и наказания нашего живой Господь и прогневался на нас на малое время, то Он опять умилостивится над рабами своими. Не нужно бояться гнева Господа, нужно пройти через Его гнев, принять Его на себя. Только так можно заслужить Его милость. Только все хотят, чтобы мучения обрушились на другого. Никто не хочет своей жертвы освободить других от наказания. Никто не хочет ложиться на алтарь за ближних своих, как сказано. Я же, как и братья мои, предаю и душу, и тело за отеческие законы, призывая Бога, чтобы он скоро умилосердился над народом, и чтобы ты с муками и карми исповедал, что он един есть Бог, и чтобы на мне и на братьях моих окончился гнев Всемогущего, праведно постигший весь род наш. Они не понимают, что всё это и всё, что будет, уже записано в книге. Для меня эти строки сияют золотым огнём, словно кто-то специально подсвечивает их. Почему же все они так слепы? Почему не хотят видеть очевидного знака? Ведь написано специально для них. Тех, кому суждено читать эту книгу, прошу не страшиться напасти и разуметь, что эти страдания служат не к погублению, а к вразумлению народа нашего. Ибо то самое, что ни частивцам не даётся много времени, но скоро подвергаются они карам, есть знамение великой благодеяния. Ибо не так, как другим народам продолжает Господь долготерпение, чтобы карать их, когда они достигнут полноты грехов, не так судил Он на нас, чтобы покарать нас после, когда уже достигнем до конца грехов. Он никогда не удаляет от нас своей милости и наказавы несчастьями не оставляет своего народа. Вторая книга Моисея Глава 7. Стихи 32, 33, 37, 38. Да, вот то, что они не хотят понять. Вразумление через страдания. Это совершенно ясно видно из этих отрывков, и если Зябко. Зябко сегодня очень холодно стало, промозгло, зима навалилась, теперь уже темным-темно, только снег вьётся в свете фонаря. Как ему не холодно? Вьётся, как машкара вокруг ламп, и круг за кругом, круг за кругом. И если на мне остановился выбор, Господин, то я готов принять его ради спасения братьев моих. Я готов взять на себя страшный грех убийства. Вы слышите? Я готов. Готов предать тело своё и душу свою тебе, готов пройти любую муку, я готов. Но сначала дай мне закончить начёты. Я должен довести дело до конца, и тогда уже кара меня гневом своим, ибо я и есть Каин, семя отступническое, обречённое на скитание.